частые путешествия. Лучшие из них отмечены тонким мастерством и блестящей цветовой гаммой. Позднее некоторые из этих художников, среди которых наиболее хорошо известен Прокопий Чилин, переехали в Москву. Успенский собор в московском Кремле, построенный Аристотелем Фиараванти, в 1476-1779 годах был наилучшим памятником московской религиозной архитектуры. О московской религиозной архитектуре конца XV-XVI веков смотрите книгу «Грабаря. Первое издание», том 1, главу 14. Книгу «Грабаря. Второе издание», том 3, страницы 282-ю, 370-ю, 409-ю, 481-ю и том 4-й страницы, 57-ю, 59 и 121-ю, 216-ю. Ильин, каменная летопись Московской Руси, часть 1 главы 1-я, 2 По общей стилистике он следовал Успенскому собору, во Владимире, 1158-1161 годы. К середине XVI века развелись новые типы церковной архитектуры, подобные церквам шатрового стиля. Наиболее ранним примером такого зодчества была Вознесенская церковь в Коломенском, 1530-32 годы. По словам Джорджа, Хэмильтона, за статической геометрией куба из кирпича или обработанного камня последовал органический рост ели. Фактически шатровый стиль отразил в зодчестве более ранние проекты, осуществленные в дереве и типичные для архитектуры лесной зоны России – когда единственным орудием строителей были топоры Тесло, освоенные с наивысшим искусством. О русском деревянном зодчестве смотрите «Грабарь» первое издание, том 2, глава 4, Максимов и Воронин в книге «Грабарь» второе издание, том 3, страница 245-281. Конические или пирамидальные формы верхней части шатра над центральным пространством были продиктованы частично соображениями о предотвращении скапливания снега на крыше на протяжении длительной северной зимы. Другой тип башенного церковного архитектурного проектирования в виде столпа особенно хорошо представлен в каменном зодчестве церкви Иоанна Предтечи, в Дьякове, 1553-54 годы. Наиболее впечатляющим созданием московского каменного зодчества середины XVI века был Покровский собор на Красной площади в Москве, более известный как Собор Василия Блаженного, построенный в 1555-60 годах архитекторами Постником и Бармой. Собор обнаруживает влияние как шатрового, так и столбного стилей, но комплекс в целом создает впечатление чрезвычайной оригинальности. С внешней стороны собор был первоначально окрашен в красные и белые тона. Яркая полихромность, сохранившаяся до наших дней, — итог работы, проделанный в 17 веке. Михаил Алпатов характеризует собор Василия Блаженного как несравненную ценность, как наиболее русский из всех древнерусских церквей, сияющее и смелое послание миру. Относительно гражданской архитектуры и фортификационного искусства в Москве XVI век, смотрите «Грабарь», первое издание, том 2 главы. 16 и 17-е. Грабарь, 2 издание, том 3 страницы, 366-я, 409-я. Главка 3. В архитектуре, как и во многих иных аспектах жизни...